Глава семнадцатая. Следуя за принцем. Апартаменты Лейлы. Блаженно зевнув, я потянулась и перевела взгляд на часы. Прошло полтора часа, а меня никто не потревожил, значит, Джонатан пока не объявлялся. Ммм, красота! Еще разочек потянувшись, уселась на постели, вслушиваясь в доносящиеся из гостиной голоса. Похоже, что мастер и Маргана так и не пришли к единому мнению по поводу цепочки, но подключать меня к работе не спешили. Было немного обидно, но я понимала сомнения мастера. Риск действительно велик. Да и что скрывать? Я безумно устала, а магия крови и без того плохо поддается контролю. Поэтому меня и отправили отдыхать перед вечерней вылазкой. Я была уверена, что не смогу уснуть и только буду маяться, но едва голова коснулась подушки, я моментально отключилась. Сейчас чувствовала себя намного бодрее. Закутавшись в халат, проскользнула в ванную. Вечером нужно выглядеть скромно и неприметно. Сегодня должна блистать цыля. Поэтому я придала лицу немного свежести, быстро уложила волосы И надела простое жреческое платье. Еще и накидку набросила на плечи. В саду прохладно, а я не планировала мерзнуть ради красоты. Нашли что-нибудь интересное, полюбопытствовала, выйдя в гостиную. Возникла небольшая проблема. Марионеточную вязь на цепочке невозможно разрушить, ответил Абас, не отрываясь от работы. Если ее соединить. Заклинание тут же начнет действовать. И как же нам быть, если кукловод заметит, что на шее принца нет цепочки? — Не заметит, — возразил он, взяв какой-то инструмент, похожий на небольшой пинцет. — Вы решили подменить ее? — Нет, Ральф может заметить, что от цепочки перестала фонить магией лича, — пояснила Моргана. Поэтому мы разобрали мой золотой браслет и делаем дополнительные звенья. На них наложим блокирующее плетение. Оно не разрушит аркан кукловода, но и не позволит ему сработать, когда Джонатан наденет цепочку. Гениально! Восхитилась, наблюдая за их работой. А что с поисковым арканом? Он еще в работе, Но необходимые слепки магии я сняла, отозвалась Моргана. Я молча кивнула и отошла к столу, наливая себе чаю. Не хотела им мешать, да и мысленно уже настраивалась на предстоящий бедлам. Незадолго до того, как я отправилась отдыхать, Трорин прислал сообщение. Сказал, что прямой эфир в саду имел оглушительный успех, но еще больше денег принес, Тотализатор. Гномы организовали ставки на результат свидания, а еще продали лимитированный пакет бонусов. Теперь заплатившие нужную сумму зрители могли оставлять комментарии и вносить пожелания по ходу проведения отбора. Большинство проголосовали за то, чтобы вечерняя встреча проходила в саду, обязательно с музыкой и романтическими иллюзиями. За право выбрать песню, под которую высочество будут вальсировать с победительницами первого испытания, зрители едва не передрались. Каждое королевство пыталось продвинуть своих популярных музыкантов. В итоге с большим отрывом победили барды из вампирского королевства. Трорин ликовал и считал монеты. А я с тоской размышляла, как сообщить принцам, что тихий ужин у янтарного пруда накрылся прямым эфиром, и теперь им придется отплясывать в саду при полной луне. Но еще страшнее становилось от мысли, что зрители отчаянно пытались поднять ставки на первый поцелуй Джонатана и прекрасной Тиналии. Лин рыдал и обещал завещать гному все честно украденное, лишь бы в голосовании победил вариант Слишком рано, они еще недостаточно знакомы. И только Трорин веселился и звенел золотыми. Вмешался Абас и пригрозил маэстро, что его веселье резко омрачится, если зрители выберут поцелуй. Поэтому пока лидировал вариант вмешательства судьбы. В лице судьбы выступила Цыля. И сейчас этот рыжий ворон рока заканчивал наводить блеск и красоту, чтобы сразить принца одним взмахом крыла. «Сюда идёт Джонатан!» Услышав голос мастера, я чуть не подавилась чаем. «А вы успели!» Оставив цепочку на столе, аббас с Морганой шустро прибрались и испарились. Банша скрылась в спальне, а мастер растворился в тенях. Через несколько секунд... Опустевшую гостиную огласила скрип открываемого тайного лаза. Прибыл старший принц. Хорошо, что мастер расставил везде следилки и издали засекал гостей. И все же было бы неплохо изучить эти загадочные тоннели. Абас, мысленно позвала. «Ты уже исследовал лабиринт, которым пользуются принцы?» «Немного, но там полно ответвлений и ложных ходов. Потребуются недели, а то и месяцы, чтобы во всем разобраться. А если отправить за принцем Синтию? Предложила самый простой вариант. Для начала попробуем сами проследить за ним. «Тук-тук-тук!» — послышалось из-за шкафа. Потайной лаз отворился, и в комнату вихрем ворвался Джонатан. «Ваша цепочка у вас!» — перебил он. «Да, и я взяла на себя смелость самостоятельно избавить вас от марионеточного плетения», — ответила, подхватив лежащие на столе украшения. «Я добавила звенья с блокирующими арканами. Жреческая магия не позволит плетению вновь подчинить вас. Надеюсь, Аббас и Моргана не обидятся, что я присвоила себе их заслуги». «Покажите!» — Джонатан нетерпеливо выхватил цепочку. «Осторожнее!» — возмутилась. «Вы же ее испортите!» Не слушая и совершенно не обращая на меня внимания, принц достал из кармана какой-то странный амулет, похожий на осколок изумрудного кристалла, и принялся водить им по цепочке. «Невероятно! Цепочка и вправду больше не опасна!» — восхитился он, закончив проверку. Прекрасная работа, светлейшая. Я ваш должник. Помогите мне надеть ее. Ваше высочество, — вкратчиво произнесла я, справившись за стежкой, Может, вы расскажете мне, что происходит? Если я буду знать подробности, будет проще. Вам незачем знать подробности, — в голосе принца проскользнули металлические нотки. Вот тебе и союзник. «Помните о моем предупреждении. Никогда не расставайтесь с Апфиром и не лезьте, куда не просят». Бросил он, направившись к выходу. «Инструкции по поводу остальных испытаний я пришлю вам позже. Сейчас у меня нет времени». «У него нет времени. Отлично!» Кажется, по пути сюда Джонатан сильно ударился головой и забыл, что именно ему нужна моя помощь, а не наоборот. Его аура меняется, — в мыслях раздался голос Абаса. Так принц это имел в виду, когда говорил, что он — не всегда он, — удивилась. Сколько же на нем управляющих плетений? Сейчас узнаем. — Подойди к шкафу, — попросил мастер. Едва я исполнила приказ, от стены отделилось туманное облачко, и меня окутало бархатистой, Непроглядной тьмой. Не бойся, раздался у самого уха хриплый голос Абаса. Ты быстро привыкнешь к полугу тьмы, и мы проследуем за принцем. Это и есть легендарная дорога теней? спросила с опаской оглядевшись по сторонам. Странно. На изнанку мира не похоже. Обычный туннель, только видимость плохая, будто смотришь через густой туман. Нет. «Это очень сложная иллюзия», — ответил Абас. «Я очень надеюсь, что мне не придется проводить тебя через ознанку». Выждав несколько секунд, он начертил в воздухе несколько символов и с его ладони сорвался вихрь золотистых искорок. Огоньки закружили на месте, а затем соединились в магическую нить и рванули вслед за Джонатаном, указывая нам путь. «Поисковую нить видим только мы», — пояснил мастер. «Джонатан не сможет засечь ее. Зато мы не собьемся со следа и легко найдем дорогу обратно». «Какое полезное заклинание. Научишь меня этому плетению?» «Я не торгую секретами черного братства», — уклончиво ответил мастер, уводя меня за собой. «Но я могу поделиться собственными наработками». «При одном условии». «Каком?» — оживилась я. «После задания мы сходим на свидание». Щеки вспыхнули от смущения, и я порадовалась, что иду позади Аббаса, и он не видит меня. «Лейла, я с радостью соглашусь, если найдем тот артефакт, о котором ты говорил», — ответила. «А пока давай сосредоточимся на слежке». «Как пожелаешь». Голос мастера прозвучал непривычно мягко, и я готова была поклясться, что он улыбается. «Осторожно, здесь очень скользко», — предупредил он, едва мы свернули за угол. «Ты уже был здесь?» «Да. До этого участка я уже добирался, хотел кое-что проверить». «Что именно?» «Если верить слухам, эти тоннели ведут в центральный оружейный зал. А оттуда...» «Рукой подать до хранилища артефактов». «Хранилища?» — встрепенулась я. «Разве редкие артефакты не должны находиться в главной сокровищнице? И ты говорил, что Фредерико успел все перепрятать. Разве нет?» «Хранилище примыкает к сокровищнице. Я хочу проникнуть туда и лично проверить, действительно ли король вынес все или только сделал вид». Аббаз замер и подал мне знак остановиться. Принц кого-то или чего-то ждет. Апартаменты принца располагались этажом выше. Чтобы добраться до них, ему бы пришлось подниматься по лестнице, либо тоннель должен закручиваться, подобно горному серпантину. Но за время пути мы трижды свернули направо и дважды налево. При этом никуда не поднимались, и не спускались. Значит, Джонатан шел не к себе. Ваше высочество, раздался мужской голос. Этот приятный баритон я уже слышала и не раз. Алан Сальви, капитан королевской гвардии, собственной персоной. Не зря я подозревала, что он работает на старшего принца. Но настораживало, что сейчас Джонатан не в себе. Или капитану известно о его особой проблеме?» «Все узнал?» — нетерпеливо уточнил принц. «В хранилище не пробраться, и проблема не только в дополнительной охране, установленной вашим братом. После смерти короля вокруг хранилища вырос мощный магический барьер. Он никого не пропускает». «Проклятый хранитель!» — в сердцах воскликнул принц. «Перестраховался!» «С одной стороны, это хорошо», — ответил алан «Ральф и его приспешники также не смогут добраться до этого артефакта». «Им нужно только сердце. Они могут ждать, а я умираю. Не знаю, сколько продержусь, если не достанем слезу». О чем шла речь, я не понимала, зато успела заметить, как напряглась спина Аббаса. «Это амулет, о котором ты говорил?» Мысленно уточнила. Он способен запечатать плату крови и помочь нам? Да. Я до боли прикусила губу и потерла ладони, будто стирая фантомные узоры. Алые, словно кровь. Они появлялись на коже всякий раз, стоило призвать дар. Сейчас мою магию блокировали перчатки, подаренные абасом, и аура-морганы. Но я понятия не имела, как долго мы продержимся на этом. Нам нужен амулет, только не ценой чужой жизни. Если Джонатан умрет без него... «Как ваша рана?» — спросил Сальви. «Зараза продолжает расползаться. Пару недель точно продержусь, а дальше не уверен», — вздохнул Джонатан. «Какая еще рана?» — опешил я. Когда мы упали в саду, он был вполне здоров, если не считать умственного расстройства и мешка управляющих плетений за плечами. — Не знаю, — ответил мастер. — Думаю, это как-то связано с его нестабильным состоянием. — Леди согласились сотрудничать, — продолжил Алан. Да, обе. — Что значит «обе»? С кем он еще успел договориться? Уж не Глорий, ни, ни Юлион имеет в виду. А гномка, она передаст сообщение? Я пока не говорил с ней об этом. Попробую передать записку сегодня вечером, ответил принц. Стоп! Выходит, у него есть еще один неучтенный нами союзник. Хотела бы я знать, о ком речь. Мне тоже очень интересно, ответил Абас. Тогда ждем сигнала от Леви и пробуем передать письмо, вздохнул Алан. И да поможет нам Хеймдар. Отлично. Теперь еще и какой-то загадочный Леви объявился. Да, подождем немного, сказал Джонатан. А сейчас возвращайся и поговори с Аливой. Скажи, чтобы он собрал всю информацию о способах разрушения барьеров-хранителей. Меня интересуют все, даже самые безумные. Его привести сюда? Нет, завтра в это же время приходи сам. Как прикажете, ваше высочество? Магический канат, соединяющий нас с Джонатаном, вновь замерцал. Принц стремительно отдалялся. — Нам тоже пора, — произнес мастер. — Нужно вернуться, пока наше отсутствие не обнаружили. Обратно шли молча, размышляя об услышанном. И чем больше я думала, тем меньше понимала суть происходящего. Загадки множились, а отгадки не спешили появляться. «Ты хоть что-нибудь понял из этого разговора?» — спросил у Абаса, когда мы выбрались из тоннеля. Синтия тут же доложила, что нас никто не искал и ничего не произошло. Хвала, шепот, хоть в этом повезло. «Немногое», — честно ответил мастер. «Эх, а я размечталась, что мне сейчас все объяснят. Ладно, будем разбираться вместе. Мы сможем завтра вернуться в лабиринт?» «Да, я запомнил дорогу и развесил новые маячки». «Хорошо». Я устало потерла переносицу и взглянула на часы. «Скоро начнется вечерний эфир». Пережить бы его без приключений. Но я сомневалась, что такое возможно, когда за дело берутся гномы. А у Трорина на это свидание большие финансовые планы. Страшно. «Альва, о котором упоминал Алан, это архимаг де Лима», неожиданно произнес мастер. «А вот о каком Левии шла речь, я пока не знаю, но постараюсь выяснить». «Меня больше волнует непонятная зараза, убивающая принца», — вздохнула. «Его странное поведение. Он ведь сейчас не под контролем кукловода. Почему тогда ведет себя так, словно в нем и впрямь уживаются два разных человека?» Аббас покачал головой. У него тоже не было ответов. «За Джонатаном следят альраоны. В тоннелях они будут слишком заметны на фоне камней» поэтому я запретил им рисковать. Но в остальное время они неотступно следуют за ним. Скоро мы выясним подробности о его загадочной болезни. «А если отталкиваться от обратного?» — предложила. «Слеза, о которой ты говорил, способна запечатать плату крови. Ну это ведь не единственный эффект. На что еще способен этот артефакт? Он...» Договорить Аббас не успел. В дверь постучали, и я услышала голос Тильды. Она пришла проводить меня в сад. «Продолжим после эфира», — ответил Аббас и растворился в тенях. Я знала, что он будет неотступно следовать за мной, но не могла отделаться от предчувствия, что все снова пойдет наперекосяк.